Divinum opus sedare dolore. Божественное дело успокаивать боль. Платынь. Препараты с обезболивающим, анальгезирующим эффектом одни из наиболее популярных назначаемых и продаваемых лекарственных средств. Главная зубная боль, боль в спине и суставах, периодические боли у женщин Вот неполный перечень состояний, при которых пациенты, не обращаясь к врачу, самостоятельно покупают и принимают данную группу препаратов, в том числе широко рекламируемых в средствах массовой информации. Насколько безопасен подобный подход? Можно ли самостоятельно принимать эти препараты для купирования болевого синдрома? Каковы особенности приёма лекарств с анальгезирующим эффектом? Боль Универсальный сигнал, свидетельствующий о наличии какой-то проблемы в организме. Определения Международной ассоциации по изучению боли гласит, что она представляет собой неприятные сенсорные и эмоциональные переживания, связанные с истинными или потенциальными повреждениями ткани или описываемые в терминах такого повреждения. То есть, когда мы говорим о боли, то подразумеваем не только субъективное восприятие её интенсивности, Но и индивидуальные реакции на эти ощущения, эмоциональную окраску двигательной реакции, а также поведения, направленные на устранение повреждающего воздействия. При возникновении боли любой локализации, особенно если это произошло впервые, в первую очередь необходимо обратиться для постановки диагноза к врачу. В подавляющем большинстве случаев пациент не может самостоятельно установить её причину. Это связано с огромным разнообразием факторов, приводящих к появлению неприятных ощущений. Например, головная боль может быть симптомом повышенного артериального давления, боль в спине, почечные колики, в груди инфаркта, а в животе хирургического заболевания, требующего оказания неотложной помощи. Во всех приведённых примерах Приём препаратов с анальгезирующим эффектом не устраняет причину появления боли, а только затрудняет своевременную постановку диагноза. А самостоятельный приём анальгетиков и спазмолитиков или их фиксированных комбинаций, как это рекомендуется во многих средствах массовой информации, при незнании истинной причины может привести к нежелательным и неблагоприятным для здоровья последствиям. Для уменьшения неприятных ощущений и купирования боли используются разнообразные группы лекарств. Это не только опиоидные анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства, но и местные анестетики, спазмолитики, антидепрессанты и многие другие. Современные подходы к избавлению от боли основаны прежде всего на понимании механизмов её возникновения и знании клинической фармакологии различных групп лекарственных средств. Так, боль воспалительного характера целесообразно лечить нестероидными противовоспалительными препаратами, боль, связанную с послеоперационным или постретравматическим повреждением тканей, опиоидами и неopioидными анальгетиками, а так называемую нейропатическую боль антидепрессантами или антиконвульсантами. Боль, возникающая при воспалительных заболеваниях суставов, во время, к примеру, ревматологических болезней, требует назначения специфической противовоспалительной терапии, в том числе с использованием гормональных средств, иммунодепрессантов или биологических, генно-инженерных препаратов. Понятно, что только врач, имеющий многолетний опыт работы в соответствующей сфере и опыт применения лекарственных препаратов различных групп, сможет подобрать для пациента именно тот протокол обезболивания, который будет соответствовать его диагнозу. И сможет применяться срок, необходимый для полного курса лечения. Индивидуальные восприятие интенсивности боли широко варьируется и зависит не только от степени нарушения функции органа или объёма повреждения, но и от физического и эмоционального состояния пациента. По тем же причинам не всегда можно правильно интерпретировать внешние проявления реакции человека на боль: выражение лица, движение тела, мышечное напряжение, или голосовые реакции. Для объективизации выраженности болевых ощущений и оценки адекватности проводимого лечения существуют визуальные аналоговые шкалы, представляющие собой отрезки, разделённые на 10 или 100 делений, где 0 соответствует отсутствию неприятных ощущений, а максимальные 10 или 100 баллов невыносимой боли. Пациенту предлагается сделать отметку на том участке шкалы, который на данный момент соответствует его состоянию. Визуальные аналоговые шкалы единственный способ оценки в данном случае, что значительно затрудняет получение достоверной информации. По данным различных опросов, до 75% пациентов в стационаре жалуются на неадекватное в кавычках обезболивание. Однако подтвердить столь высокий показатель объективными данными пока не представляется возможным. Наиболее сложным Является подбор протокола обезболивания для людей, страдающих хронической болью, то есть продолжающейся болью от 3 месяцев или сохраняющейся после устранения, восстановления повреждения или воспаления. Пациенты с хронической болью, помимо первичных болевых синдромов, это, как правило, люди с онкологическими заболеваниями, неврологической патологией, болезнями опорно-двигательного аппарата или травматическими повреждениями. Такие случаи требуют консультации специалиста и непрерывного врачебного наблюдения. При этом дозы препарата, кратность введения, приёмы и длительность лечения должны быть подобраны таким образом, чтобы возникновение боли не купировать, а предупреждать. Отсутствие надлежащего обезболивы не может негативно сказаться на состоянии пациента из-за отрицательного влияния патологической болевой импульсации любой локализации. на состоянии практически всех органов и систем: сердечно-сосудистой и дыхательной, системы гемостаза, регуляции свёртывания крови. Помимо применения препаратов с анальгезирующей активностью в стационаре, на амбулаторно-поликлиническом этапе также активно используются лекарства с обезболивающим эффектом. Однако, как и в стационаре, врач поликлиники сначала устанавливает диагноз определяет причины и механизмы развития болевого синдрома, а только потом назначает обоснованное лечение, наблюдая в течение всего времени терапии за состоянием пациента и контролируя его. С точки зрения безопасности лечения наибольшие беспокойства вызывает самостоятельный приём пациентами средств с обезболивающим эффектом. Для эпизодического самостоятельного применения при боли чаще всего используются лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Они находятся в свободной продаже, покупаются и принимаются пациентами самостоятельно, без врачебных рекомендаций и рецептов. Их популярность обусловлена широким терапевтическим диапазоном. Большинство препаратов данной группы обладают анальгетизирующим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектом. Очевидным преимуществом нестероидных противовоспалительных препаратов, например, по сравнению с АИПАтами, является отсутствие развития привыкания к ним, физической или психической зависимости, а также отсутствие целого ряда побочных эффектов, например, со стороны центральной нервной системы или органов дыхания. Универсальность действия даёт возможность принимать нестероидные противовоспалительные препараты для купирования боли различной локализации. И происхождения. Главная и зубная боль, боли в суставах и после операций, неврологические боли и так далее. Нестероидные противовоспалительные средства, как правило, хорошо переносятся. Однако хорошая переносимость и широкая доступность не означает, что их можно совершенно бесконтрольно использовать. Как и любые другие группы лекарственных средств, Нестероидные противовоспалительные средства должны применяться строго по показаниям. Их назначение следует согласовывать с лечащим врачом, а пациент перед применением должен внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить развития нежелательных лекарственных реакций. Среди основных побочных эффектов, связанных с приёмом нестероидных противовоспалительных средств, В первую очередь можно отметить нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: от диспепсии вплоть до развития эрозивной язвенной поражения. Это встречается наиболее часто и связано с основным механизмом действия препаратов. Такой побочный эффект может реализовываться независимо от способа введения лекарства: приём внутрь, инъекционное введение или применение свечей. Риск развития нежелательных реакций Возрастает при приёме сразу нескольких противовоспалительных препаратов, превышении среднесуточной или разовой дозы, одновременном назначении с гормональными и антикоагулянтами, наличии язвенной болезни, употреблении алкоголя, а также у пациентов пожилого возраста. Для снижения вероятности возникновения неблагоприятных реакций со стороны желудка и кишечника Врач может порекомендовать принимать противовоспалительные средства вместе с антисекреторными, а в случае язвенной болезни предварительно пройти курс лечения. Нестероидные противовоспалительные препараты могут оказывать отрицательное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы: от дестабилизации артериальной гипертензии и роста риска тромбообразования до повышения вероятности сердечно-сосудистых осложнений и декомпенсации сердечной недостаточности. Если исходно у пациента уже имеется серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы или перенесенные сердечно-сосудистые катастрофы, а также сахарный диабет второго типа, риски дополнительно возрастают. Приблизительно у 2-4 пациентов из 100 повышается вероятность нарушения функции почек. Ряд исследователей, которые описывает развитие стойкой головной боли, развивающейся при длительном неконтролируемом применении нестероидных противовоспалительных препаратов. К сожалению, она очень сложно поддаётся терапии в дальнейшем. Все нестероидные противовоспалительные препараты способны вызывать нарушения функции печени, однако такие реакции, как и все остальные, кожная сыпь, проблемы со стороны дыхательной системы, встречаются достаточно редко. Следует отметить, что нестероидные противовоспалительные препараты значительно отличаются по своим как терапевтическим, так и побочным свойствам. Поэтому только ваш врач может оценить все риски, связанные с назначением подобного лечения, и квалифицированно выбрать наиболее безопасный препарат, чтобы предупредить возникновение нежелательных реакций. Кроме того, Риск возникновения перечисленных осложнений может быть существенно снижен благодаря использованию медикаментозной профилактики. При приёме данной группы лекарственных средств важно соблюдать некоторые правила. Первый. Перед началом приёма необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Второй. Принимать нестероидные противовоспалительные препараты следует в наименьшей эффективной дозе. И по возможности минимальный срок, необходимый для лечения. Третий. Нестероидные противовоспалительные препараты противопоказаны при беременности, язвенной болезни, нарушении функции печени и почек. Четвёртый. Наибольшая часть осложнений при приёме противовоспалительных средств приходится на нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. А способы их предотвращения стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Пятый. С большой осторожностью следует использовать нестероидные противовоспалительные средства пациентам с бронхиальной астмой, а также тем, у кого ранее на них были аллергические реакции. Шестой. Нельзя превышать указанную в инструкции и рекомендованную врачом разовую и суточную дозы. Седьмой. Препараты лучше принимать после еды. Восьмой. Нельзя сочетать два или более препарата этой группы. Их комбинация увеличивает риск нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта более чем в 3 раза. Девятый. При приёме нестероидных противовоспалительных средств необходимо исключить употребление алкоголя. Десятый. Сочетание этих препаратов с другими лекарствами может вызвать нежелательные лекарственные взаимодействия, в связи с чем приём каждого вновь назначенного средства следует согласовывать с лечащим врачом. 11. Если приём нестероидных противовоспалительных препаратов сопровождается болью в животе, тошнотой, слабостью, аллергическими реакциями или другими неблагоприятными симптомами, Нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью.